Глава девятая. Клочок бумаги. После шума, громких разговоров и яркого света в красном уголке Павлик, закрыв за собой дверь, сразу очутился в тишине и мягком матовом свете безлюдного коридора. Тускло поблескивали лакированные стены и переборки, впереди виднелась перспектива вырезных а н арок, По сторонам в каждом отсеке на дверях белели эмалированные дощечки с синими надписями. Павлик прошел уже два отсека, когда впереди послышалось щелканье автоматического замка дверей и затем приглушенный ритмичный скрип обуви, грузные шаги большого удаляющегося человека. «Скворечня!» — решил Павлик и прибавил шагу, чтобы нагнать своего друга – Но сейчас же подумал, что к а ю т а с к в о р е ш н и находится значительно дальше, и, следовательно, это кто-то другой. Вдали, сквозь арки двух отсеков, пятно ярко освещенного снизу люка потемнело. Кто-то спускался в машинное отделение. Павлик взглянул на дощечку, заинтересовавшей его двери. «Главный механик ф ё д о р Михайлович Горелов». Почему-то сразу замедлились шаги, и пропало желание догонять. Павлик опустил глаза. На полу у двери белел маленький обрывок бумаги. Он был совершенно неуместен в этом блестевшем чистотой коридоре. Он резал глаза Павлику, уже привыкшему к образцовому порядку на подлодке. Павлик почти непроизвольно нагнулся и поднял бумажку, чтобы бросить ее в первый же люк мусоропровода». На бумажке промелькнули цифры, значки, обрывки слов, обычных здесь на морском судне. Гассово море, точные координаты. А что такое координаты, подумал Павлик. Надо будет спросить с о я И продолжал читать. 7 градусов, 46 минут, 36 секунд северной широты. И 5. б и н а 650. Красные пояса. 26 мая, чнов, 18 час, не забудьте гидрокро. Кто-то осторожно взял Павлика за л о к о т и наклонился над обрывком бумажки. Павлик поднял глаза. Над ним, перегнувшись, почти пополам стоял Горелов. Он был восково-бледен. Длинные тонкие губы посерели и загнулись в натянутой мертвой улыбке. в его глубоко запавших черных глазах стоял страх высокий лоб был покрыт мелкими капельками пота сам не понимая почему павлик вдруг почувствовал как этот страх передался и ему не сводя с горелого поднятых глаз он испуганно бормотал это я только что только что нашел фёдор михайлович улыбка сошла с лица горелого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 А она, вот она, лежит себе и помалкивает. «Фу, до чего я перепугался, Павлик? Ты ведь знаешь, как у нас строго с военными секретами. о п у с к а е ш ь в люк, оглянулся и вижу, ты нагнулся у двери моей каюты, поднял бумажку и читаешь. У меня прямо сердце упало от испуга. Оказывается, такая чепуховина».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 Круто повернулся и зашагал по коридору. Павлик молча последовал за ним.